книга сто восьмое. новые схватки после смерти будды на протяжении многих веков показывали в одной пещере его тень чудовищно гигантскую жуткую тень бог умер но человек таков что еще много много веков не перестанут существовать пещеры в которых будут показывать его тень а нам Теперь нам предстоит еще победить его тень. 109. Остережемся. Остережемся думать, будто мир — живое существо. Где же его пределы? Чем бы он питался? Как бы он рос, размножался? Мы более или менее представляем себе, что такое органический мир. И нам пришлось бы все неописуемо вторичное, незрелое, попутное, случайное, что только мы не встречаем на нашей земной поверхности, перетолковывать как нечто значимое, всеобщее и вечное, подобно тем, кто называет Вселенную организмом. Меня тошнит от этого. Давайте хотя бы не будем думать, что Вселенная — огромная машина». Едва ли она была сконструирована с какой-то определенной целью, и мы, называя ее машиной, оказываем ей слишком высокую честь. Остережемся также усматривать везде и всюду некое совершенство форм, подобное циклическому движению ближайших звезд. Одного взгляда на Млечный Путь достаточно, чтобы усомниться в совершенстве. Не слишком ли много беспорядочных, противоречивых движений? Не слишком ли много звезд? с неизменно прямой траекторией падения и тому подобное. Астральный порядок, которому мы подчиняемся, является исключением. Этот порядок и значительная продолжительность его действия, обусловленная его природой, породили еще одно исключение из исключений. Органический мир. Общий характер мира, напротив, извечно хаотичен. Не в смысле отсутствия необходимости, но в смысле отсутствия порядка, членения, формы, красоты, мудрости и так далее. Называйте как угодно. Все наши нелепые эстетические выдумки. По нашему представлению, все промахи и оплошности являются скорее правилом. Исключение же отнюдь не становится тайной целью. И все неизменно повторяется, как повторяются движения заводной игрушки, которая поет одну и ту же песню на один и тот же мотив, едва ли имеющий хоть что-то общее с музыкой. Да, пожалуй, и само сочетание промахи и оплошности содержит в себе намек на человеческие слабости, то есть имеет оттенок порицания. Но как посмели бы мы порицать или хвалить Вселенную? Давайте не будем приписывать ей бессердечность и неразумность, либо их противоположности. Она несовершенна, некрасива, неблагородна и никогда не будет таковой, ибо вовсе не стремится к тому, чтобы подражать человеку. Ей нет никакого дела до всех наших эстетических и моральных суждений. У нее отсутствует инстинкт самосохранения, да и вообще какие бы то ни было инстинкты, она не ведает никаких законов. Не будем утверждать, будто в природе существуют законы. Есть только необходимости, и нет никого, кто бы приказывал, и никого, кто бы их выполнял, и никого, кто бы их нарушал. Если вы поняли, что понятие цель не существует, то вы должны также понять, что нет и понятия случайность, ибо слово случайность имеет смысл только в мире, где правит цель. Остережемся также утверждать, будто смерть есть противоположность жизни. Все живое представляет собой лишь разновидность мертвого, причем весьма редкую. Постережемся думать, будто бы мир творит вечно новое, нет вечных субстанций. Материя — такое же заблуждение, как бог Элиатов. Что-то не видно конца нашим поучениям и предостережениям. Когда же мы избавимся от всех этих теней бога? Когда же нам удастся освободить природу из-под иго Бога, обезбожив ее до самого конца? Когда же мы сможем оприродить человека этой чистой, вновь обретенную, освобожденную природою?